После долгих сомнений, тосконец согласился пропустить отряд в город. Чужаки все равно будут под постоянным наблюдением. Описывать Листон и жизнь в нем вряд ли имеет смысл. Мрачные серые здания, пугающиеся каждого оклика прохожие и ужасающая нищета. И крестьяне, и ремесленники с трудом сводили концы с концами. Ежегодно они платили какому-нибудь приходу огромный налог. Служителей церкви не интересовали ни болезни, ни природные катаклизмы. Натуральная подать должна быть уплачена любой ценой. К недоимщикам применялись жесткие меры наказания. Несчастного отца семейства могли выпороть плетьми, отправить на принудительные работы и даже сжечь, обвинив в пособничестве дьяволу. Религиозные правители не церемонились со своим народом, Зато почти каждую декаду в столице проходило пышное шествие в честь очередного праздника. Дорогие одежды настоятелей, десятки украшенных золотом церковных атрибутов, сотни послушников и певцов. В главном городе графства действительно негде было развлечься и отдохнуть. Мало того, большую часть дней путники питались исключительно вареными овощами охранники предусмотрительно отняли у воинов вяленое мясо и емкости с вином, но чего не вытерпишь ради достижения цели увы поиски не принесли результата охранителях у немейцы абсолютно ничего не знали покидать пределы страны листонцам категорически запрещалось люди имели смутное представление о событиях происходящих за пределами городской стены с некоторых пор Это странное государство перестали посещать и иноземные торговцы. Нападки церкви, покушения фанатиков и непомерно высокие налоги кому угодно отобьют охоту вести здесь дела. Одним словом, полторы декады, проведенные в столице, наемники потратили почти впустую. Группа ознакомилась с нравами местного общества и возведенными за последние два века храмами, Надо сразу отметить, что они являлись лишь жалкой пародией величественных строений древности. Недостаток техники и средств далеко не главная причина. Поражала убогость мысли и воображения. В архитектуре, в настенных фресках, в росписях икон везде чувствовался общий застой. Создавалось такое ощущение, будто время в листоне замерло и никуда не течет. Страшный и шокирующий вывод. Беседовать на улице с простыми людьми было совершенно невозможно. Тут же словно из-под земли возникал шпион и не стесняясь откровенно подслушивал. Порой раздражение Криса достигало предела и друзья с трудом удерживали англичанина от драки. Дважды в самый неподходящий момент уроны выпадали волосы из-под головного убора приводя окружающих в шоковое состояние. Приходилось поспешно ретироваться. Глаза мужчин становились уж чересчур сумасшедшими, когда они видели открытое женское лицо. Земляне все отчетливее понимали, надо бежать из графства. Но сделать это оказалось непросто. Офицеру ворот потребовал письменного разрешения на выезд из страны от его святейшества. Воины начали выяснять детали данной процедуры. Очень быстро наемники осознали, что угодили в западню. У чужаков нет ни малейших шансов добиться аудиенции и получить соответствующий документ. Значит, путешественники будут вынуждены постепенно продавать свое имущество. Очень простой и эффективный способ разорения состоятельных иноземцев. Тут как тут появились перекупщики лошадей. Оружие, снаряжение. Разумеется, цены тосконцы предлагали смехотворные. Войны размышляли над сложившейся ситуацией целые сутки. Попытки попасть на прием к должностным лицам Листона и церковным деятелям не увенчались успехом. Нарушить законы главы государства никто из унимейцев не решался. Но ну а граф никогда не противоречил священникам. Друзьям ничего не оставалось, как идти на пролом. Решительных действий от них не ждут. Да и кто осмелится прорываться из города с помощью силы? Охрана моста состоит из 15 человек, большинство из которых ранним утром дремлет у башни. Значит, солдаты не готовы к отражению атаки. Впрочем, если тосконцы успеют занять оборону, то они поставят непреодолимый заслон из длинных пик. Главный расчет путешественников на внезапность. Как только лучи Сириуса озарили шпили храмов, наемники взяли под усы лошадей и неторопливо двинулись к северным воротам. Воины часто совершали утренние прогулки, а потому редкие прохожие не обращали на чужестранцев ни малейшего внимания. Позади отряда лениво брели два соглядатая. Создавая непринужденную обстановку, воины громко беседовали, временами смеялись и шутили. Между тем часовые открыли ворота и опустили подъемный мост. В тот же миг, по жесту пола друзья вскочили в седло и пришпорили скакунов. Практически с места животные сорвались в галоп. Заспанная охрана лишь хлопала глазами, не понимая, что происходит. Через пару минут сзади послышались возбужденные возгласы и учащенная стрельба. Без сомнения, у будут преследовать беглецов до самой границы. Однако отправить погоню сразу листанцы вряд ли сумеют. Собрать в столь ранний час кавалеристов непросто. Эту сумасшедшую гонку путешественники, наверное, запомнят навсегда. Мимо мелькали деревни, церкви, посты, но нигде группа не задерживалась. Каждый населенный пункт мог стать ловушкой. На ночлег воины останавливались лишь вместе с закатом Сириуса. И люди, и кони едва держались на ногах. Отдыхали и ели наемники урывками, и не переставая молились на своих лошадей. Если хоть одно животное не выдержит и падет, Возникнут очень серьезные проблемы. Ни один конь уже не вытянет двух наездников. К счастью, до северной границы расстояние оказалось невелико. К исходу вторых суток земляне заметили впереди невысокое перекрывающее дорогу заграждение. Возле него находилось несколько тосконцев. Охранники махали руками, что-то кричали, но беглецы, не снижая темпа, перескочили препятствия. Преодолев еще около двухсот метров, путешественники увидели группу солдат в темно-синих мундирах. Это явно не листонцы. Натянув поводья, Стюарт остановил лошадь и спрыгнул на землю. Шотландец тяжело дышал, и сил у него хватало только на ласковое поглаживание морды четвероногого спасителя. — Добро пожаловать в герцогство Сэндонское, господа! — вымолвил усатый лейтенант. «По всей видимости, у святош вам не очень понравилось». «Будь они прокляты», — с трудом вымолвил Сатан. «Кретины, шарахающиеся от одного вида женщины. Когда-нибудь безумные фанатики их изведут под корень и полностью вымрут. Такого количества сумасшедших мне раньше встречать не доводилось». У немецы дружно расхохотались. «Довольно точное замечание», — произнес офицер. «Вы, похоже, столкнулись с ними впервые, а мы соседствуем уже сотни лет. Наша страна наводнена беженцами из графства. А сколько несчастных так и не смогло добраться до границы?» Мужчина сделал паузу и спросил. «Служители храмов до сих пор продолжают борьбу за чистоту нации с помощью костров?» «Да», — ответил Крис, — «и делают это достаточно регулярно». По-моему, листонцы умываются реже, чем сжигают людей. Что верно, то верно, согласился Сендонец. Во время войны священники приговаривали к смерти каждого десятого из отступившей с позиций сотни. Обугленные столбы стояли вдоль дороги на протяжении многих километров. Страшное зрелище. Жалости и милосердие религиозным изуверам неведомо. Если потребуется, негодяи убьют собственную мать. Неожиданно пограничники отошли в сторону и начали с удивлением посматривать на юг. Невольно обернулись и земляне. Возле заграждения скопилось около полусотни кавалеристов. Высокий офицер в керасе нещадно хлестал плетью нерадивых часовых. Погоня отстала от группы на какие-то пять 6 минут. «Вы серьезно насалили святошем», — заметил лейтенант. «Эскорту отряда превосходный, элитная гвардия графа. Лучшие всадники страны. Каждого из них лично подбирает глава Листонской церкви. У храмовников нет более преданных людей. В бою они сражаются отчаянно, презирая страх и смерть, оставляя позади себя лишь окровавленные трупы». «Ни своя, ни чужая жизнь для гвардейцев ничего не стоит». «Бог уберег нас от столь приятной встречи!» Бесстрастно пожал плечами шотландец. «Знакомство с фанатиками ни к чему хорошему не приво...» Закончить фразу Пол не успел. Командир кавалеристов объехал преграду и неспеша направился к группе. С ненавистью взглянув на чужаков, капитан обратился к сенденсам. «Господа!» Вам придется выдать этих людей. Листон долго терпел укрывательство беглецов, но сейчас совсем иной случай. Его святейшество оскорблен поступком иноземцев. Совершено страшное, кощунственное преступление. — В самом деле? — иронично спросил офицер. — И в чем же оно заключается? Наглецы покинули город без соответствующего разрешения, — гневно сказал тосконец. Подобных прецедентов в истории государства еще не было. И, надеемся, больше не будет. Граф приказал сурово наказать виновных. Кавалерист повернулся к расположившимся неподалеку подчиненным и кивнул головой. Теперь смысл его слов стал понятен. Садники долго не раздумывали. Трое листонских охранников были безжалостно изрублены мечами в достижении цели служители храма не знали преград. Чтобы посеять страх, мерзавцы убивали и своих, и чужих. Великая идея оправдает любые жертвы». «Впечатляет», — презрительно вымолвил сендонец «А теперь ответьте на простой вопрос. Люди, перешедшие границу, подданные вашей страны?» «Нет», — громко произнес капитан. «Но какая разница?» Чужаки нарушили святые каноны. А ведь древним законом не одна сотня лет. Мерзавцы должны ответить за нанесенное оскорбление. «Очень сожалею», — проговорил лейтенант. «Я не могу выдать путешественников. На этой земле они находятся под покровительством герцога Сенданского. Обратитесь к нему со своей просьбой. Мы с удовольствием пропустим небольшой отряд на нашу территорию». «Отправиться в логово приспешника дьявола?» Искренне возмутился листонец. «Но «Ну уж нет. Вы не заманите меня в западню. Я хочу получить преступников, и я их получу. Не отдадите добровольно, придется применить силу». Унимец поднял руку, и кавалеристы, быстро объехав заграждение, двинулись к нему. «Вы понимаете, что провоцируете начало войны?» выкрикнул пограничник. «Правитель страны не оставит без последствий столь наглое вторжение!» Между тем, сенденцы уже занимали оборону. Кто-то заряжал арбалет, кто-то подсоединял к автомату новый магазин, кто-то обнажил клинок. Старая вражда между двумя народами только подливала масло в огонь. Уступать друг другу противоборствующие стороны не собирались, Неумолимо приближалась кровавая развязка драмы. И как это ни печально, но шансов на успех у гвардейцев Листона было гораздо больше. Слишком значительное преимущество в численности. «Стойте!» – неожиданно для всех воскликнул Сатан. Англичанин повернулся к хромовнику и спокойно продолжил. «Вы требуете компенсацию за нанесенное оскорбление?» «Полностью согласен с данным утверждением». Однако, считаю, оскорбление нанесено и мне, и моим друзьям. Мы прибыли в вашу страну как гости, а из нас сделали бесправных пленников. Величайшее унижение для достойных людей. Я предлагаю решить возникшую проблему прямо здесь». «Каким образом?» – раздраженно поинтересовался капитан. «Самым простым», – вымолвил Крис, Поединкам, один на один». Побеждаете вы, и группа уезжает на суд Святой Церкви. Побеждаю я, будем считать, что беглецов никто не догонял. По-моему, это справедливо. Вряд ли мои действия одобрят, — неуверенно сказал листонец. Перестаньте, — рассмеялся землянин. У вас беспроигрышная ситуация. При успехе становитесь героем, при неудаче покойникам. И заметьте, смерть примете за правое дело. Соображал тосконец, видимо, довольно туго. Устраивать бойню на чужой земле очень опасно. Подобного приказа он не получал. За ошибки церковь наказывает не менее сурово. Воевать с сильным соседом графство листонское сейчас не готово. «Хорошо», — наконец принял решение офицер. «Я согласен на такие условия». «Э, нет», — заметил Сатан. Пусть солдаты поклянутся богом, что в случае гибели командира покинут поле боя, не причинив никому вреда. Капитан утвердительно кивнул головой, и всадники поспешно пробубнили обещание. Подчинение в армии южан было беспрекословным. И неудивительно, за любой серьезный проступок человека ждала страшная смерть. После недолгих приготовлений дуэлянты сошлись в схватке. Дрались прямо на дороге. Вокруг плотным кольцом столпились и листанцы, и сенданцы. Путешественники расположились чуть в стороне. Хлопнув товарища по плечу, Пол в качестве напутствия произнес «Проиграешь, я тебя сам прикончу». «Спасибо на добром слове», — улыбнулся Крис, обнажая клинок. Поединок длился всего пару минут. Несмотря на неплохую выучку гвардейца, У не мог соперничать с Сатаном на равных. В многочисленных сражениях землянин довел свои навыки владения холодным оружием до совершенства. Выяснив уровень противника, англичанин умело ушел от очередного выпада и вонзил меч офицеру в бок. Острое лезвие рассекло тосконцу печень. Бедняга умер мгновенно, и, наверное, это к лучшему. Гореть на костре удовольствие не из приятных. Капитан покачнулся, в предсмертной агонии судорожно дернул рукой и беззвучно рухнул на траву. Кавалеристы без единого возгласа вскочили на седла и галопом устремились в обратный путь. Листанцы даже не взяли тело убитого командира. Каждый думал о собственной судьбе, ведь кому-то в столице придется отвечать за неудачу. «Великолепно!» — восторженно воскликнул лейтенант. «Превосходно проведенный поединок. Вы расправились с опытным бойцом, как с мальчишкой. Признаюсь честно, не хотел бы я быть вашим врагом. Шансов выжить практически нет. Надеюсь, теперь мы свободны?» — спросил Стюарт. «Разумеется», — кивнул головой Сэндонитс. «Только вот ума не приложу, что делать с трупом. Оставлять на дороге нельзя, а рыть могилу на такой жаре нет желания». Есть простое и незамысловатое решение, предложила Рона. Оттащите его к границе. Пусть часовые листа назаймутся покойником. им все равно хоронить казненных друзей. Бросить гвардейца на съедение диким зверям они не решатся. Логично, согласился офицер. Пришпорив лошадей, воины неторопливо продолжили путь. Путешественники ужасно устали и нуждались в отдыхе. Отряд около полугода блуждал по герцогству Сэндонскому. Государство занимало огромную территорию, и здесь хватало заброшенных укромных мест. Когда-то в этом районе располагалась богатейшая провинция Унимы. Само собой, крупные города подверглись ядерным ударам, и как следствие в стране проживало много мутантов. Относились к ним по-разному. С одной стороны уродцев не притесняли и не уничтожали, с другой – людей с физическими отклонениями и близко не подпускали к высоким должностям. Постепенно мутанты обособлялись, но из-под власти герцога не выходили. В нем тосконцы видели покровителя и защитника. Сто лет назад прадед нынешнего правителя дал пристанище всем несчастным, когда листанцы начали сжигать убогих и юродевых. Подобные факты никогда не забываются. Войны обосновались в столице и периодически делали вылазки на древние развалины и в глухие селения. Увы, обнаружить хранителей наемникам так и не удалось. По сути дела, о них никто ничего не знал. Иногда из уст унемийцев земляне слышали старые легенды, но на точное местонахождение отшельников они не указывали. За прошедшее время. Друзья повстречали немало интересных людей, видели сотни свидетельств могущества былой цивилизации, однако к цели не приблизились ни на шаг. Поиски оказались совершенно бесплодны. Оставаться в Сендане больше не имело смысла. В конце концов, группа собрала вещи и отправилась на север. Воинам предстояло преодолеть почти 800 километров, Наемники не очень торопились и доехали до на за две декады. К счастью, путешествие обошлось без приключений. Некогда величественный город выглядел удручающе. Жалкие, замшелые, безлюдные развалины. Не радовал воинов и изменившийся ландшафт. Исчезли густые высокие леса и радующая глаз зелень. Впереди расстилалась голая, открытая ветрам степь. Безжалостные лучи Сириуса выжгли растительность, равнину покрывала лишь сухая желтая трава. Друзья потратили сутки на поиски стада диких животных. Охота оказалась удачной, и отряд обеспечил себя мясом на длительный срок. Ждать товарищей придется долго. До назначенной встречи еще целых два месяца. И неизвестно, успеют ли остальные группы вовремя выйти к миссине.